Глава 5 Слышу адский ропот, который оглушает. Не в силах открыть глаза, чувствую, как Раум поднимает меня на руки. Клинки молчат, будто бы сами страшатся того, что нас ждет впереди. С каждой стороны чувствую адское пламя, которое едва не сжигает меня. Раум куда-то меня несет, и, как мне кажется, он знает, что ожидает нас впереди, в отличие от меня. Именно сейчас я хочу впервые в жизни поддаться нескончаемым эмоциям, которые пожирают меня изнутри. Но все равно стараюсь изо всех сил скрыть это чувство. Сколько мы так шли, я не знаю. Я ничего не хочу слышать или слушать. Я наедине со своими мыслями. Знаю лишь то, что рядом со мной Раум и Клинки. А больше никого. Никого, кто мог бы мне помочь. Никого, кто смог бы меня пожалеть. И от этой мысли становится еще сложней. Раум усаживает меня на что-то теплое, и я впервые за все это время открываю глаза. Мы находимся в какой-то опочевальне, которая, возможно, ранее была чьей-то комнатой. Темный камень, что плавится на глазах, кажется мне лежащим тут давно. Я сижу на некоем подобии кушетки, что выполнено из темного камня, а мягкая красная подушка, по всей видимости, служит как перина. В воздухе летают небольшие хлопья пепла. Комната темная, и лишь в небольших выступах левитируют сгустки огня, которые служат источником света. В помещении справа находится каменная дверь, а чуть поодаль стоит каменный стол и такой же стул. Кидаю взгляд на пол, на котором находится порванный персидский ковер с дырами, которые походят на огненные ожоги. Мне не хочется отпускать Раума, но приходится это делать. Демон смотрит на меня с добротой и нежностью. Как ты? Демон присаживается на корточке, пока я осматриваю вокруг себя обстановку. Где мы? В аду, говорит Раум, и я чувствую, что он чего-то боится. Прости, вырывается у меня со свистом, и я едва сдерживаю слезы. Все хорошо, отвечает он. Ты сделала все, чтобы я вновь жил в этом мире, а на большее я не рассчитывал. Ты не... Восклицаю ящури глаза, из которых по щекам льются соленые слезы. Это я должен говорить тебе спасибо, что вернула меня к жизни. Демон берет в свои руки мои, и я ощущаю, что его кожа холодная. Я не... не понимаю, почему ты был уверен, что я тебя верну к жизни? Ну, не до конца, но я знал, на что иду. Едва улыбнувшись, говорит Раум. Мне странно видеть его без его демонической части лица. Мне кажется, что Раум стал куда более привлекательным, чем был ранее. От него исходит доброта, а не алчность и ложь, как можно думать о демонических созданиях. Пытаясь отогнать ненужные мысли, я все еще никак не могу осмыслить то, что сказал Раум. Когда ты заключила сделку с шаманом, моя душа, которая находилась в хаосе Межмирья, была готова к тому, что я вновь вернусь. Правда, Раум демонстративно оглядывает себя со всех сторон. «Я не думал, что тебе удастся вернуть и мой облик». «Это скажи спасибо, Иви», — подавляя в себе слезы, говорю ему. «Она тебя принесла ко мне. Если бы не она, то вряд ли бы я сейчас была тут, с тобой». Раум издает короткий смешок, который, как мне кажется, переполнен ожиданием, которое он хранил для первой нашей встречи. Он по-доброму улыбается и кладет свою руку на мою, при этом говоря... Ты же знаешь, что уговор с шаманом нужно выполнить. А ты откуда знаешь? Я связан с тобой, — изрекает Раум, и, как мне кажется, его это забавляет. А вот меня едва ли хватает на такие эмоции. Поэтому я лишь тихо выдыхаю клубок воздуха из своих легких. И только мне проводить коронацию перед всеми жителями ада. А что, если они не согласны? Чушь собачья. Вмешиваются клинки, которые, как я вижу, тоже рады оказаться дома. Тебе еще многое предстоит узнать об аде и тех тварях, которыми ты будешь управлять. Я ничего не отвечаю, лишь чувствую, что клинки понимают мою усталость. И одно единственное желание закончить с этим как можно быстрее. Я поднимаю глаза и смотрю на Раума, который никак не насмотрится на меня. Что такое? Соскучился, говорит тот и на его лице появляется милая улыбка. «Но я помню, что ты сказала тогда, перед битвой. Раум. Нет, правда. Его брови разом вздымаются, будто бы он пытается меня убедить в своих словах. Я ни на что не претендую, тем более ты с Дариусом». Дариус ушел. Прерываю его слова. Я не знаю, куда. «Что значит ушел? «А ты разве видишь придурковатого клыкастого рядом?» Отвечают за меня клинки, понимая, что сил моих явно не хватит на пререкание с Раумом. Я лишь слушаю их, хлопая ресницами и желая одного: как можно быстрее закончить свою часть сделки. Он сбежал как трус, узнав, что тебя можно воскресить, и вместе с ним и Иви. Иви? С удивлением спрашивает Раум: Она тоже была с вами? Да, киваю головой в ответ. А еще принц восточных земель Юхан и его младший брат. Все они покинули нас. В помещении воцаряется тишина, которая лишь давит на виски. Чувствую подходящую тошноту и то, что этот день или ночь, скорее всего, не закончится. «Ладно», — отвечает демон и сильнее сдавливает мою ладонь. «С этим мы разберемся чуть позже. У нас мало времени, чтобы закончить свою часть сделки. Я бы даже сказал...» Раум поднимается на ноги и, поправив свой мундир, складывает руки за спиной, мягко произнеся, «Я бы сказал, что его катастрофически нет». «Давай закончим это все." отвечаю ему и пытаюсь встать на ноги. Меня качает из стороны в сторону, и я едва не теряю равновесие, но Раум ловко подхватывает меня одной рукой. Мы настолько близко друг к другу, что я ощущаю бешено бьющееся сердце. Я очень рада видеть Раума живым, но... В такие неловкие моменты я понимаю, что внутри все переворачивается вверх дном. «Кажется, ты едва ли сможешь сделать один шаг», — тихо говорит демон, опаляя меня своим свежим дыханием. Я сглатываю тягучую слюну и чувствую усталость, которая льется медовыми реками по телу. «Да, будешь мне должна», — с юмором добавляет Раум и, подхватив меня на руки, быстро телепортируется. Меня опаляет жар огня и красный свет, который исходит от стен замка. Некогда темный камень светится алым оттенком, да так ярко, что ребит в глазах. Раум останавливается, крепко держа меня на руках. Я вижу, что это огромный зал, где впереди стоит огромный трон на черепах и костях. Его спинка возвышается к самому потолку, под которым строятся по спирали грозовые красные тучи. Точно такие же, которые я видела при ритуале. Сглатываю тягучую слюну, огибая зал взглядом дальше. В разных местах выстраиваются сталагмиты и сталактиты, которые окрашены также в красный цвет. Я не выдерживаю и задаю вопрос «Где мы?» «Во дворце ада», — отвечает со спокойствием Раум. «Из-за непривычного красного цвета я только сейчас замечаю, что все пространство заняли демоны. Кто-то в обличии человека, кто-то в своем истинном». Все их внимание приковано ко мне, от чего мне становится не по себе. И как только Раум делает шаг вперед, слышится босовитое гоготание этого народа. Я ужасаюсь от звука, распространяющегося по всему залу, который словно нарастающая боль бьет по вискам. Откуда-то со стороны трона слышится удар барабанов и гадулки. Это походит на какой-то странный и ужасающий ритуал приношения в жертву кого-то и от этой мысли я не могу отделаться. Чем ближе мы подходим к трону, тем сильнее слышно, как бьется мое сердце. Клинки летят рядом, и каждый, кто находится рядом с нами, преклоняет колени. Они не смотрят на меня, потупив взгляд в пол. Словно проходящая волна чести и славы призывает каждое существо ада преклонить предо мной колено и склонить голову. От всего этого захватывает дух — и в то же время охватывает страхом перед предстоящей ответственностью. Я вижу, что около трона расположились гончие халь, которых мне пришлось повстречать ранее. Сильнее жмусь к Рауму, словно не хочу ничего больше, как его объятий. Звук музыки ритуала сильнее нарастает, и вот я уже не слышу за ней своего стука сердца. Мне кажется, что от гогота народа сотрясается пол, а алый окраска мне лишь становится ярче. Раум доносит меня до трона, но не сажает на него. «Стоять можешь?» «Да», — выдыхаю я и пытаюсь найти равновесие, как только мои ноги касаются пола. Я собираю всю оставшуюся свою силу, чтобы обернуться к своему новому народу, к тем, кто меня так долго ждал. По телу пробегает дрожь, которую я не в силах унять. Раум отходит от меня на три шага назад. Откуда-то появляются стражники. Я понимаю это потому, что лишь у них есть оружие. Огромные секиры и пики. Это демонические твари с огромными рогами на лбу. Их доспехи из стали противно лязгуют, как только они делают любой шаг. Вначале они преклоняют передо мной колено, потом синхронно встают и разворачиваются лицом к народу. Продолжаю стоять, ждать указаний, потому что я не понимаю, что происходит. Что мне делать дальше и как поступать? Музыка стихает, адский ропот замолкает, и я слышу голос Раума, который говорит на незнакомом мне языке. Он что-то восклицает, от чего народ начинает бить кулаками по земле. Волна проходит по полу так быстро, что я едва ли не падаю, но, удержав равновесие, продолжаю внимательно оглядывать зал. Изначально мне показалось, что он небольшой, но теперь я пришла к выводу, что Раум перенес нас ближе к трону, поэтому конца края у этого зала нет и все, кто тут находится, преклонили передо мной колено». Раум еще раз что-то восклицает, и теперь все разом поднимаются с колен. «Тысячи глаз демонических существ смотрят на меня. Ощущаю, что мне становится не по себе от происходящего и того, что ждет дальше». Раум продолжает что-то говорить. И мне кажется, его речь содержит слова воодушевления и веры в то, что я кажусь лучшей правительницей, которая чтит законы и веру. Но это лишь мое предположение, потому что я не знаю языка демонов. Через мгновение вновь играют оглушительно барабаны и фанфары. Пламя начинает разгораться сильнее по всему периметру, и я вижу, как издалека клинки на красной подушке несут корону. Все вновь преклоняют колено. Стоит только клинкам пролететь рядом с ними. Дреги не торопится принести корону ко мне ближе. Я понимаю, что это некий темп коронации, которую я прохожу. Но в то же время я осознаю, что мои силы покидают меня. Становится труднее дышать. Ноги от отчего я покачиваюсь. Голова кружится из-за того, что шум не умолкает. Становится еще дурнее. Как я понимаю, Раум принял на себя честь короновать меня, так как связан сделкой. Если бы не эта сделка, то я не знаю, что меня ждало бы. Хотя это мои догадки, и не более. Драги подлетают ко мне, и я теперь вижу корону. Семь острых зубцов, сделанных из красных камней, сияют ярче, чем солнце. Они вставлены в стальную темную опору. Впереди красуется череп, который немного выпирает из всей конструкции, но не сильно. На каждом камне, в нем самом, внутри, витают различные облики. Семь зубцов. Я слышала об этом, когда изучала демонологию, но впервые видела корону ада так близко. В одном из камней переливаются обугленные черепа, в другом острые мечи. Где-то стрелы, где-то просто огонь. Замечаю, что Раум подходит ближе к короне и кланяется мне. Я не в силах спросить у клинков, что мне делать дальше. Поэтому лишь принимаю все как есть. Раум осторожно берет ментальной магии корону, не прикасаясь к ней и мне кажется это странным. Он делает два шага ко мне и останавливается. Я сглатываю тягучую слюну в ожидании того, что Раум наденет на меня корону, и это будет означать, что вторая часть сделки выполнена. Но в то же время внутри меня что-то не дает мне покоя. А за плотной стеной нескончаемых тревожных мыслей я не могу понять, что меня ждет дальше. «Вива тригина инферни!» восклицает Раум и заносит корону над моей головой. Меня разом бронзает током, от чего чувствую перелив силы. Звуки постепенно заглушаются, и мне кажется, что я начинаю чувствовать себя лучше. «Виват, Регина Инферни!» вновь повторяет Раум куда громче, чем в первый раз, и меня окатывает яркой вспышкой. Я вижу перед собой Ивве, словно это видение. Оно бледное, и на фоне всего происходящего кажется мне нереальным. И ведет куда-то по катакомбам, которые увешаны рунами. Виват, Регина Инферни! Вновь повторяет Раум. Следом я вижу другое видение, в котором вижу Дариуса, который идет к замку Бруна в королевстве остывших морей. Его шаги уверены, он одет в доспехи рыцаря. Виват, Регина Инфернии. Вновь повторяет Раум еще громче, чем нужно. Еще одно видение. Горит замок юхана. Переполох охватывает все королевство, чувствую боль, что испытывают люди. Мгновение другое, и меня пронзает что-то сильное и темное. Замечаю, что клинки начинают светиться темным дымом. Он исходит из их рун, которые ранее светились васильковым дымом. Боль пронзает душу и сердце. Я чувствую, что корона жжет мой разум, словно норовит обжечь до самой души. Виват, Регина Инферни! Практически кричит Раум, и все перед глазами плывет в адской вспышке огня. Корона надевается на мою голову, и меня настигает видение, которое заполняет все это пространство. Но это видение разделено на три различных события, которые протекают именно сейчас. Я это чувствую, я это вижу, я это испытываю, словно нахожусь сразу же в трех различных местах. Первое событие, что изранило мне душу, относится к Иви. Она решает головоломку, используя силы природы, а после заходит в храм, который давно всеми забыт. Я понимаю, что те знания, которые сейчас пронзили мой разум, из-за коронации и не более. Весь тот спектр истории, которая хранится испокон веков внутри нашей магии, только сейчас открылся передо мной. Иви проходит полосу препятствий, словно для нее это как щелкать орешки и… Иви прикладывает свою хрупкую руку к каменному саркофагу. Что-то идет не так. Я это чувствую всем телом и вижу, как Иви что-то читает на языке дриат, Как ее магией окутывает весь периметр гробницы или чего-то походящего на это. А после меня переносит на другое видение. Дариус преклоняет колено перед королем Бруно, который коронует его. Я смутно слышу, как Лилит говорит, что все это было сделано не зря, и теперь в их руках самое мощное оружие, которое только может видеть мир. Дядя выглядит не таким, каким я его помню. Он более уставший, кожа впалая, но... В то же время я понимаю, что Дариус мне лгал, что это был лишь отвлекающий маневр, и все, что сейчас происходит, — лишь его вина». Он специально все подстроил вместе с Лилит, чтобы я как можно позже смогла воплотить свою судьбу в действие. Корона полностью опускается на мою голову. Я чувствую, как стальная конструкция сдавливает виски, но продолжаю терпеть эту боль. И сразу же вижу, как королевство Юха напылает в адском пламени. Кто-то применил магию лавы, которую теперь не остановить. Юхан пытается хоть как-то помочь своему народу, но все тщетно. Во всех бедах винят то, что я была в королевстве, и вместо того, чтобы выгнать меня, Юхан меня укрыл ценой жизни многих невинных людей. Он теперь не знает, как вернуть веру своего народа в себя. И вновь я переключаюсь на Иве. Я вижу, что там отряд темных рыцарей. Вижу то, что Иве пробудила забытого бога природы, который преклонил колено перед королем Бруно. И в этот момент я понимаю, что Бруно полностью поглотил богиню хаоса. Теперь это единое целое. Единый сосуд для сильной магии, которая сильнее раскалывает наш мир Ертсен, выпуская наружу хаос и разруху. Вспышка заряет меня настолько сильно, что я не сдерживаю крик от пронизывающей меня боли. Перед глазами протекает все, что было до возникновения этого мира то, что никогда не показали бы в учебниках, то, что всегда забывалось и оставалось в тени. Я открываю глаза и вижу, как все, включая Раума, стоят передо мной на коленях. Адское пламя охватывает мое тело, и я чувствую, как меня переполняют силы тьмы и ада. Как все, кто сейчас передо мной на коленях, верны до последнего вздоха. Все заканчивается так же быстро, как и возникло. Становится тихо. Никто практически не дышит. Гончий и Халь подходят ко мне и усаживаются у ног. Клинки витают рядом, приняв свой настоящий облик. Раум поднимает голову и смотрит на меня с преданностью и любовью, словно все то, что он делал все эти столетия, стоило того. «Да здравствует королева ада», — произносит Раум, и за ним все, кто находится тут, подхватывают эти слова. «Да здравствует королева ада», — говорят все хором. Я чувствую, что это лишь начало миссии, начало того, что мне предстоит сделать. И в этот же момент дуновение ветра говорит мне о том, что кто-то ко мне пожаловал в гости. Я оборачиваюсь на имя, сошедшее с уст гостя. Аврора. Ну, здравствуй, отец. Произношу это так, словно я знала, что он появится передо мной.